Трудно сказать, кто был более неправ в этом споре. Могла ли аграрная по своей сути экономика того времени выдержать груз подобного гуманизма? Не рановато ли было? Не знаю. Знаю только, что Карфаген был разрушен, А Римская империя в конце концов пала. Впрочем, пока что до падения далеко. Пока что у нас перед сенаторами стоит Катон и готовится привести свой последний аргумент за войну на уничтожение. Марк Порций, видимо, судищий о людях по себе, Решил надавить на жадность сенаторов. В Карфагене он набрал с дерева плодов инжира. Смоквы были здоровенные, в отличие от мелких римских. Высыпав из подола перед сенаторами эти крупные ягоды, Катон поманил: Земля, рождающая такие плоды, лежит всего в 2 днях морского пути от Рима. В это время в Карфагене к власти пришла воинственная демократическая партия, партия реванша. А Рим, как всегда, колебался в его идейном конфликте древности и модерна. Atси были ещё слишком сильны, а дети не слишком влиятельны, хотя и многочисленны. Но Карфаген сам подтолкнул к войну, когда Рим уже склонился к тому, чтобы решить спор между Карфагеном и Месиниссой в пользу не дружбы, но справедливости. Когда римское посольство вновь появилось в Карфагене и намекнуло карфагенскому парламенту, что они утрясут вопрос с Масиниссой, когда карфагенский сенат начал колебаться, вот тогда с места вскочили карфагенские депутаты от демократов и обрушились с пламенной ура-патриотической речью на римских послов карфагенини, как мы помним, люди сверхэмоциональные, невростенические даже. Речь демократов так завела депутатов, что они в патриотическом угаре едва не прибили римских послов. Кем пришлось бежать, чтобы спастись? Это было оскорбление. И это было ещё не всё. Подтвердились слухи, что Карфаген спешными темпами строит флот и нанимает армии. Эти спешно набранные армии во главе с Гасдрубалом Карфаген бросил на войну с Массениссой, тем самым формально разорвав мирный договор с Римом, который запрещал Карфагену воевать без римского разрешения. В Риме была объявлена мобилизация. Она вызвала величайший энтузиазм. Молодёжь с радостью записывалась на войну. Давно по большому не воевали. Вот тут я сделаю небольшое отступление, а то потом мысль потеряю. Глядя на человеческую историю, можно заметить такую штуку: перерыв в войнах словно бы вызывает у людей и государств некий застой в крови. Очень хочется повоевать. Великий XIX век, потрясённый наполеоновскими войнами и гуманизированный успехами науки и литературы, привёл просвещённую Европу к мысли о том, что с войнами покончено раз и навсегда. Всего-то чуток прошло И вот вам, пожалуйста, две мировые войны, обе на территории цивилизованной Европы. Как ошиблась европейская аристократия, предрекавшая конец войнам и наступление эпохи гуманизма, а всё потому, что по себе судила о превсе. Если вы когда-нибудь Увидев фотографии европейских городов 1914 года, сделанные сразу после объявления войны, обратите внимание на сияющие лица простых граждан. Война пришла. Полный восторг. Все на родах записаться добровольцами и вернуться домой без ног. Почему так? В 1939 году Эйнштейн и Фрейд обменивались письмами о том, можно ли искоренить войны. Эйнштейн полагал, что человеку изначально присущ инстинкт разрушения и потому всякая попытка искоренить войны завершится прискорбным провалом. Фрейд соглашался. Он писал, что люди, как и прочие звери, решают проблемы насилием, и только мировое государство, которому не с кем воевать, сможет прекратить войны». Ну что тут сказать? Эйнштейн был физиком, а не психологом. А Фрейд, по-моему, он чрезчур увлекался сексом. Болезненная акцентуация на этой сфере сыграла с ним злую шутку. А как ещё можно назвать психоанализ? К тому же, в позиции Фрейда видно противоречие. Есть ли причина войн? Лежащая в глубинах подсознания тяга к насилию, то как сможет прекратить военное насилие глобальное государство? Насилие всё равно прорвётся в той или иной форме, в форме сепаратизма, например, или насильственных преступлений, к тому же во времена, когда жил Фрейд, не было науки этологии, которая показывает Стоит нють не все проблемы зверей решают насилием. Более того, у животных есть масса программ, направленных на снижение внутривидового насилия. А если бы Фрейд и Эйнштейн обратились к экономистам, Цер расписали бы во всех подробностях, что во основе войн лежат человеческая выгода и жадность. Известная точка зрения, которая тоже имеет право на существование. В самом деле, пограбить соседей. Разве это не причина для войны? Войны разбойник одно и то же, особенно в древности. Однако многие современные исследователи считают, что причины войн не столько экономические, сколько психологические. Война позволяет людям получить то, чего им не достаёт в обыденной жизни, а также проявить свои лучшие качества. Аффилиация, настоящая дружба и взаимопомощь, героизм, осмысленность и наполненность существования, накал чувств и эмоций вот что даёт война. В обмен на жизнь, правда. И этим она напоминает наркотик. На войне всё просто, и резко очерчено там враг здесь друг именно поэтому примитивно организованным людям крестьянам по духу война так нравится да и терять особо крестьянам нечего кроме своих скучных цепей